«Я научился избегать беспокойства, глядя, как жена моет посуду». Преподобный Уильям Лут. «Несколько лет назад я страдал от сильных болей в желудке. Просыпаясь каждую ночь из-за нестерпимой боли, я не мог больше заснуть». Когда-то мне пришлось наблюдать, как от рака желудка умирал отец, и теперь я начал опасаться, что у меня у самого рак или, по крайней мере, язва желудка. Поэтому пришлось обратиться за помощью к медикам. Известный специалист по болезням желудка исследовал меня с помощью флюороскопа и сделал рентген. Он прописал мне снотворное, и уверил, что язвы и тем более рака у меня нет. По его словам, боли были вызваны эмоциональным стрессом. Так как по профессии я священник, первый вопрос, который он мне задал, звучал так. «Должно быть, вам приходится изрядно нервничать по церковным делам». Он еще раз повторил мне то, что я... И так прекрасно знал, всей работы не переделаешь. Я же, кроме ведения воскресной службы и выполнения многочисленных церковных поручений, был еще и председателем организации Красного Креста и президентом общества Киванис. Кроме того, каждую неделю мне приходилось по два, а то и три раза участвовать в похоронах или других подобных мероприятиях. Нервное напряжение не оставляло меня. На расслабление не оставалось времени. Я был похож на сжатую пружину, постоянно куда-то спешил. Я дошел уже до той стадии, когда человек начинает волноваться по любому поводу. Жизнь превратилась в сплошное беспокойство». Боль в желудке была настолько сильна, что я с радостью последовал совету доктора. Исключив из рабочей недели понедельник, я принялся искоренять всевозможные обязанности и ответственное поручение. В один прекрасный день, когда я был занят уборкой письменного стола, мне пришла в голову идея, оказавшаяся в будущем, на редкость удачной. Я как раз перебирал ворох заметок и памяток, о которых все давно и думать забыли. Одну за другой я комкал их и отправлял в мусорный ящик. И вдруг подумал, Билл, почему бы тебе не поступить точно так же со своими беспокойствами? Почему бы не смять все старые тревоги и не отбросить их прочь? Стоило только задать этот простой вопрос, я почувствовал себя так, словно сбросил с плеч тяжелый камень. С того самого дня я взял за правило не обращать внимания на проблемы, с которыми все равно не могу ничего поделать. Несколько дней спустя, когда я помогал жене мыть грязную посуду, меня посетила другая замечательная мысль. Жена напевала за работой, и я сказал себе, «Билл, посмотри, как она счастлива!» С тех пор, как мы стали жить вместе, прошло уже восемнадцать лет, и все это время она занимается мытьем посуды. Представь себе, что накануне свадьбы она вдруг увидела все до единой тарелки, которые ей предстоит перемыть за последующие восемнадцать лет». Получилась бы башня не меньше дома высотой. Такое зрелище отбило бы охоту выходить замуж у любой женщины. Она потому не замечает этой груды грязных тарелок, что каждый день моет лишь небольшую часть, — добавил он. Теперь я знал, в чем состоит проблема. Я пытался вымыть не только сегодняшние и вчерашние тарелки одновременно, но еще и те, которые вовсе не были грязными. Я осознал всю глупость подобного поведения. Каждый день, стоя за кафедрой, я рассказывал, как следует вести себя другим. А сам в это время вел жизнь полную нервного напряжения, беспокойства и ненужной спешки. Мне стало стыдно за свои поступки. Теперь тревоги больше не одолевают меня. Равно как и боли в желудке, равно как и бессонница, каждый день я мну и выбрасываю в мусорный ящик «Вчерашние сложности «И никогда больше не пытаюсь «Разом перемыть всю посуду» Помните, о чем говорилось э, немного раньше?» Заботы завтрашние и вчерашние, взваленные на плечи сегодня, свалят с ног и быка. Почему бы не попробовать решать все проблемы по мере их возникновения?